Глава 33. Уинни. Я моментально понимаю, что тень Вейна пропала. Наверное, это моя собственная тень распознает в нем эту пустоту. Он бессильно болтается в руках солдат. Хольд взмахивает рукой в его сторону. Поднимите его. Те выполняют приказ. Я дергаюсь в мужчин, удерживающих меня, и лезвие у горла задевает кожу. Я чувствую, как на свежем порезе проступает капля крови, а затем, как по шее стекает кровавая дорожка. Чужие пальцы сжимаются на мне, оставляя синяки, и в груди у меня начинает разгораться гнев. Лишь четверым мужчинам позволено оставлять метки на моей плоти. Четверым. И только им. Гнев растекается по венам, как жидкий огонь. До Неверленда, до Питера, Пена, Вейна, Баши и Касса мне иногда приходилось добровольно совершать плохие, темные вещи, чтобы выжить. Спать с тем, кого я ненавидела» потому что я знала, что у него есть машина, на которой можно куда-нибудь добраться. Воровать еду из соседнего дома, потому что я голодала. Позволять другим вырезать символы на моей коже, потому что этого хотела моя мать. Никогда я не принимала тьму ради того, чего хотела я сама. Потому что на самом деле я никогда ничего не хотела». Трудно хотеть, когда лишь приблизительно представляешь, что такое собственная потребность. Хольт жестом велит стражникам подвести Вэйна на краю обрыва. К той стороне, где склон высокий, а скала внизу острая. «Я же знаю, как сильно ты любишь месть», — произносит Хольт. «Ты слышишь меня, тень?» «Я чувствую, как она шевелится где-то в глубине, вне досягаемости». Я впускаю тебя, говорю я. Что ты там несешь? Злобурчит стражник. Я впускаю тебя! Темная тень сгущается, как грозовая туча. Я это ты, а ты это я. И я принимаю тебя и всю тьму в тебе. Повисает момент полной тишины, словно мы в оке буря. А потом воздух начинает вибрировать. Какого хрена? бормочет стражник слева от меня. Я выдергиваю руку из схватки второго и ударяю его ладонью по носу. Под громкий хруст хрящей воздух фонтаном бьет кровь. Мужчина своем отшатывается. Я бью другого, правого, и он наносит мне удар изогнутым лезвием. По лицу течет кровь. Я почти не чувствую боли. Нет ничего, кроме стремления к победе. Я выиграю, потому что я стала больше себя прежней. Нет больше жалкой необходимости. Только моё желание. И я хочу спасти Вейна. Потому что я, сука, Винни Дарлинг, и никто не украдёт мою силу. Я вырываю клинок из рук стражника и делаю взмах. Тоника мужчины разлетается лохмотьями, и он изумленно смотрит на свой голый живот. Из длинного глубокого разреза бедра до ключицы хлещет кровь. Он переводит взгляд на меня, твои глаза, шепчет он, а затем падает на каменистый склон и испускает дух. И я поворачиваюсь к Вейну, Хольто и его оставшимся людям. Как раз в тот момент, когда Хольт, уперевшись сапогом в грудь Вейна, сбрасывает его со скалы».